Глава двадцать третья. Тиана открыла глаза. Голова болела и гудела так, словно внутри неё был медный колокол. И кто-то усердно колотил по нему, пытаясь доставить девушке как можно больше мучений. Она обхватила ноющий лоб ладонью. Пытаясь хоть немного уменьшить боль, и со стоном села. Огляделась. Последнее, что она помнила перед тем, как отключиться, была стерильная светло-серая кают-компания. Но сейчас обстановка была иной. Типа трясла головой, поморгала, пытаясь прояснить зрение. Она определённо слишком часто падает здесь в обмороке, которые заканчиваются неожиданным перемещением. Вероятной виной тому был сонный наркотический газ, которым хозяин убежища очень умело исключал из игры неугодных ему персонажей. Тиана находилась посреди выжженной оплавленной равнины. До ближайшего яйца убежище было далеко. Овальное возвышение едва виднелось на горизонте. Видимо, её усыпили и увезли подальше в надежде, что она сама погибнет на пропитанной ядом пустоши. Как бы не так. Ти и не была рождена среди драконов, но душа драконии королевы уже настолько сильно изменила её тело, что она мало чем от них отличалась. И такая мелочь, как повышенный радиоактивный фон, не могла сильно навредить ей. Чего нельзя было сказать о её спутниках. Тё услышала слабый стон и оглянулась. Чуть в стороне, едва заметной посреди склада кокалины, лежала Лориан. Её комбинезон уже не был белым. То ли испачкался, то ли цвет одежды был сознательно заменён хозяевами убежища, чтобы потеряшек сложнее было обнаружить и спасти. Лора болезненно выгнулась и её вырвала. Похоже, девушки находились на открытом месте без сознания настолько долго, что ядовитое излучение отравило даже эльфийку. Ещё чуть дальше бесформенной грудой лежала косматая туша. Ти пригляделась. Это был волкалак, которого, очевидно, тоже сочли бесполезным и выгнали из убежища. Или лучше было сказать, отпустили? Видимо, пользу могли принести лишь мужчины репродуктивного возраста, то есть Терик и Антрас. И что интересно, они сделали с Лавром, ведь он ещё совсем мальчик. Оставили его на потом? Стараясь заглушить в себе тревогу и настроиться на текущие проблемы, Тиана подползла к Лориан. Наркотический дурман быстро выветривался из её головы, но, видимо, запас её здоровья также не был безграничен. И все проникающая радиация медленно подгрызала силы драконы. Тиана чувствовала слабость и тошноту, пока ещё не сильно Драконица прислушалась к потоку эльфы, её срочно надо было спасать. Несколько капель живительной силы должны были привести принцессу в чувство, но надолго их не могло хватить. Им необходимо было искать укрытие. Ти влила в Лору свою жизненную силу, тут же почувствовав, как нарастает её собственная слабость и тошнота. Зато эльфа открыла глаза и со стоном села. «Где мы?» Она болезненно потерла виски. Ти уже переключила внимание на скулящего хищника. Ему тоже требовалась помощь. Она отдала зверю ещё малую талику своей силы и вздохнула. Если так неэкономно её расходовать, то она быстро кончится. Похоже, нас выгнали из убежища. Вернее, отпустили, как и обещал управляющий. Ти гладила голову волколака, ласково вылизывающего её руки. «И нам срочно нужно найти другое. Лечить вас от лучевой болезни постоянно я не смогу». «Не буду спрашивать, что это такое». Лора болезненно скривилась «Где мальчики?» Тиана потянулась к мыслям Мантроса. Он был очень далеко и словно отгорожен от неё толстой непроницаемой металлической стеной. Она покачала головой. «Я не слышу их. Мне кажется, металл, которым покрыта равнина, как-то блокирует мой поток. Это очень похоже на...» И тут она вспомнила страшные колдовские оковы, которые когда-то надела на короля драконов, и как они намертво заковали его поток. Если подобное случится с ней здесь, то все они очень скоро погибнут. «Ты можешь обратиться?» Лориан, казалось, не теряла присутствие духа. «Вероятно, потому что не чувствовала того, что Тиана. По воздуху мы гораздо быстрее доберёмся до убежища». «Не уверена, что нас у него пустят», — типа качала головой. «Ты помнишь, как они встретили тех крылатых визитёров?» «Не пустят в это, постучимся в другое». Эльфа надменно выгнула брови. «К тому же там остались наши мужчины. Им придётся нас пустить». Тиана кивнула. Она развела руки в стороны и призвала свой драконий облик. К её изумлению обратиться получилось даже легче, чем обычно. Более того, слабости и тошнота отступили. Похоже, ей придётся какое-то время побыть огнедышащим ящером. Дракона наклонилась выпросто в крыло и приглашая Лору к себе на спину. Волкалака она подхватила в когти и взмыла в небо. С воздуха мир, в котором им не посчастливилось оказаться, выглядел ещё более унылым и безрадостным. Серо-бурая равнина, покрытая гладкой коркой окалины. Ни водоёмов, ни растительности, ни даже возвышенностей на ней не было, только лишь ровное оплавленное плато, по которому некогда прокатилась чудовищная огненная волна, спаяв в единую массу всё, что на ней находилось. Тиана всё время звала братишку, но после обращения в дракона она вовсе перестала слышать его мысли. Даже слабые их отголоски затихли. Она бесцельно парила над мёртвой равниной, выписывая круг за кругом, в надежде заметить хоть что-то, что может послужить ориентиром. «Мне кажется, нам стоит держать левее». Лориан крепко обнимала драконью шею, до боли в пальцах вцепившись в врага на шкуре Ти. Тиана хорошо помнила, что эльфийская принцесса боится летать и мысленно восхищалась её смелостью. Лора ни словом не обмолвилась о своём страхе. Более того, именно она предложила осмотреть равнину с воздуха. «Я совсем не чую направления». Тиби спроса решилась на мысленный разговор. Хотя эльфа не терпела такой формы общения, но разговаривать словами на лету было для Тианы очень сложно. Драконья пасть не приспособлена для человеческой речи. «И не помню, как выглядело место, в котором находилось то первое убежище», добавила со смущением. «Зато я помню». Эльфа усмехнулась и, с трудом оторвав руку от шкуры дракона, указала в сторону. «Нам туда, наше яйцо крайнее слева». «Уверена?» Те они все яйца казались одинаковыми. «Мне так кажется». Лориан ехидно хмыкнула, и те, оценив ее остроту, промолчала. Дракона продолжала мысленно звать брата, но ответом ей по-прежнему была тишина. Она лишь молила небеса, чтобы с ним всё было хорошо. Ей порядком надоело терять любимых. А теперь она с уверенностью могла признаться себе в том, что любила Антраса. Только вот до сих пор ещё не поняла, как именно она его любила, как братишку или всё-таки чувствовала к нему нечто большее. Ирик, наёмник, не очень хорошо воспитанный, временами чрезмерно настойчивый и наглый, но добрый и надёжный парень. И милый. Он тоже вызывал в ней чувство симпатии. Пусть не такой глубокой, как Кантрас, пусть мимолетной, но снова бросить его на произвол судьбы она точно не могла. Тиана заложила очередной вираж, не решаясь приближаться к убежищу. Она хорошо помнила, как встретили его жители, подлетающих к яйцу местных драконов. Испытывать на себе силу их оружия идти точно не хотела. И пока она решала, что же ей предпринять, на горизонте, там, где над равниной разливалось жуткое зеленоватое свечение, показались два крылатых силуэта. Драконы приближались очень быстро, хотя их крылья едва двигались. «Ты их видишь?» Лора обнимала драконицу, словно лучшую подругу. «Разумеется». Тиана зависла на месте, хлопая крыльями. Она бросила мысленное приветствие предполагаемым братьям по крови но её мыслеобраз словно наткнулся на невидимую броню и отскочил от неё. «Они не хотят со мной разговаривать», — Тиана пожаловалась Лоре. «Или не умеют?» — Эльф убила мелкая дрожь. Она боялась летать. Для неё окружающий их апокалипсический хаос казался куда более страшным и непонятным, чем для Ти, которая выросла на сказках о конце света. Гордость не позволяла принцессе сказать о своём страхе, но тело выдавало её. Наконец Ти приняла решение и устремилась навстречу подлетающим драконам, чтобы хотя бы движением продемонстрировать своё желание контакта. И с каждым взмахом белоснежных крыльев в её груди росло чувство опасности. То, что приближалось к ней из-за горизонта, не было другом. Оно несло смертельную угрозу. И Тиана сама добровольно стремилась ему навстречу. Дракона резко забила крыльями, пытаясь затормозить. «Ты что творишь?» Лориан едва не слетела с её спины, с трудом вцепившись в складки жёсткой шкуры. Ти не успела ответить. Первый из подлетевших драконоидов встретил её потоком раскалённой плазмы. Тиана увернулась, поднырнув под струёй пламени. «Держись, Лориан!» Что ещё она могла ей сказать? Если Ти будет маневрировать, то её всадница мгновенно поджарится. Да и в своей жаропрочности Тиана не до конца была уверена. На помощь собрату уже подоспел второй драконоид, чуть меньшего размера. Обе твари были похожи на обычных драконов, очертаниями тела, но оба были словно покрыты металлической механической бронёй, напоминая боевых роботов первого в драконьем обличье. Девушка внутренне содрогнулась. Если они, ко всему прочему, обладают такой же властью над потоком, что и драконы обыкновенные, из плоти и крови, то их песенка спета. В Тиану метнулась вторая струя напалма, раскалённого да ярко белого цвета. Подобное пламя мог укращать лишь только король драконов, настолько оно было горячим. Остальным такое было не под силу. Ти вдохнула и попыталась ответить огненной атакой. Из её пасти вырвались потоки огня, эффектное зрелище, но на техно-драконов оно не произвело впечатления. Механические твари нырнули прямо в клубы пламени, и огонь потёк по их металлическим шкурам, точно вода по стеклу. «По-прежнему считаешь, что это мои собратья?» Ти бросила полное отчаяние мысли образ своей наездницы. Лориан не ответила. Все силы эльфа тратила на то, чтобы удержаться на спине драконы. Тиана попыталась оторваться от агрессоров и принялась набирать высоту. Но меха драконы явно были быстрее. Им не требовалось махать крыльями, чтобы лететь. Какая-то другая сила двигала их вперёд. Типа пыталась призвать свою магию, но в теле дракона поток был ей не подвластен. Поэтому она продолжала метаться между струями напалма, опережая смертельные залпы лишь на какие-то доли мгновения. В голову драконе пришла неожиданная мысль, и она метнулась в сторону убежища под защиту его орудий, понадеявшись, что они вновь отреагируют на приближение опасности. Она не ошиблась. Как только троица драконов оказалась в пределе досягаемости, устрашающая щетина металлических шипов пришла в движение, беря на прицел быстро движущиеся объекты. Концы шипов озарились вспышками, и в сторону непрошенных гостей полетели хищные смертоносные снаряды. Более крупный, вероятно, старший из меха драконов сразу же прекратил преследовать те и принялся сбивать летящие в их сторону заряды струями напалма. Хорошо помня, чем это закончилось в прошлый раз, Тиана метнулась прочь от убежища. Она успела заметить рядом с собой силуэт второго технодракона, меньшего размера, и тут прогремел взрыв. Ядерные боеголовки детонировали. Тиану накрыла раскалённой волной. Она едва успела вспомнить о своей наезднице, стряхнув её со спины. Ти в последнее мгновение подхватила падающую Лориен и крепко прижала эльфу и волкала как груди закрыв их своими крыльями и понадеявшись, что этой защиты будет достаточно. Потеряв возможность летать, Тиана стремительно неслась к земле. Вокруг бушевал огненный ад. Мертвенно-бледные взрывы озаряли пепельно-черное небо. Вверх поднимались тонны мелкодробленной раскаленной окалины. Дракона падала вниз, сжавшись в комок и прижимая к себе свой живой груз. От удара о землю Ти приняла вид человека и сразу же почувствовала, как много смертельного яда было разлито в воздухе. Собрав последние крохи силы, она набросила на себя и спутников магический щит. Выиграть для них хоть немного времени. Какая странная жестокость, ничем необъяснимая агрессия. Зачем эти драконоиды нападают на убежище, провоцируя столь страшную ответную атаку? К тому же драконий напал не причиняет вреда бронированной скорлупе. «Зачем тогда убежище так жестоко отстреливает пришельцев?» Опять вопросы без ответов. Когда пыль от взрывов чуть осела, Ти увидела прямо перед собой огромную металлическую морду, и её светящиеся недобрым зелёным светом глаза были устремлены прямо на Ти. Стремительный бросок и огромные механические челюсти, словно ковшом экскаватора, сгребли Тиану и её спутников. Рик оторопело оглянулся на ту девушку, с которой только что имел близость. Она неподвижно стояла около стены и мило улыбалась. А по знакомым чертам Титуя дело пробегала странная рябь. Не стой с толбом, это не она. Понимая, что Рик не сможет быстро одеться, юный дракон бросил в его сторону пригоршню магической силы, материализовав течение потока в одежду для наемника. Удобная способность была у драконов — свивать себе облачение, словно бы из воздуха а по факту из энергии магического потока, переводя их в иную форму. Форму удобной одежды в данном случае. Быстрее. Антрас схватил Рика за рукав и поволок прочь из каюта, запоминая как следует. Что запоминать? Рик едва успел пробормотать вопрос, как в его голове возникла картинка. План убежища и указание того места, куда им нужно попасть. Это план этажа. Он висел на выходе из кают компании. Я успел его запомнить, когда вытаскивал оттуда мальчишку. антрос пояснял на бегу. «Сейчас они хватятся нас и включат свои глушилки, и тогда тебе придётся тащить нас с Лавром до выхода на себе, ты понимаешь?» Рика шарашенно кивнул. «И если ты не успеешь выбраться наружу достаточно быстро, нас либо снова поймают, либо мы с ним погибнем, ты понимаешь меня?» Антрас толкнул Рика, потому что у него был совершенно отсутствующий взгляд. Наемник снова кивнул. Его обманули. Ему подсунули пустышку. Это была не Ти. От разочарования и обиды на самого себя ему хотелось выть. «Когда ты понял?» Рик сжал зубы, стараясь не сбить дыхание. «Что понял?» Дракону быстрый бег давался гораздо легче. «Что тебя обманули?» Троица мужчин бегом влетела за поворот и оказалась перед массивной металлической дверью. Когда не увидел шрама на груди у Лориан? Антрас поднял руки воплощая идею Тианы, создал вокруг себя магнитное поле, раздвигая тяжёлые створы. А вдоль коридора уже мерцали тревожные красные огоньки и слышался грохот тяжёлых металлических ног. Роботы бежали ловить беглецов. Из потолка, как и в прошлый раз, выдвинулся короткий блестящий стержень. «Быстрее!» Антрас втолкнул своих спутников в открывшееся перед ними небольшое помещение и принялся закрывать двери за их спинами. И тут включился излучатель. Пронзительный высокий звук резанул по ушам. Дракон схватился за голову и рухнул на колени. Рядом на пол упал лавр. антрос видел, как к полузакрытым дверям несутся шестеро огромных боевых роботов с огнестрелами наперевес. Ещё мгновение, и беглецы будут пойманы и, возможно, уничтожены. Он должен был закрыть эти двери, Превозмогая боль, антрос оторвал ладони от головы и вновь призвал силу магического потока. Двери продолжили закрываться. Из носа и ушей Антраса бежала ярко-алая кровь. Он чувствовал, что теряет сознание, но не мог позволить себе отключиться. Он должен был закрыть эту проклятую дверь. И вот створы с шипением сомкнулись. «Вверх!» — дракон прохрипел Рику, но тот не понял его. «Что вверх?» Взгляд наёмника упал на два символа возле двери, мерцающих красным, стрелочки вверх и вниз. Он с остервенением ударил по той, что указывала вверх, и маленькая комнатка, в которой они оказались, неторопливо поползла вверх. И чем выше она поднималась, тем легче становилась лавру и антрасу. Рик опустился на колени возле эльфийского мальчика. «Ты как, дружище?» «Домой хочу», — тот капризно скривил губы. «Говорят, пустота пожирает жертвы без боли. А здесь я всё время умываюсь собственной кровью». Рик усмехнулся, перевёл взгляд на дракона, который, пошатываясь, поднимался на ноги. «А ты как?» Антрас бросил на него взгляд из подлобья «Бывало и хуже». «Объясни теперь, что происходит». Рик тоже встал. «С чего ты решил, что они пропали, и куда мы движемся?» «На поверхность». Антрас утер кровь рукавом рубахе подальше от вас и его игрушек. Они не решатся нас преследовать, там для них слишком много яда в воздухе». «А для нас?» Лавр с трудом поднялся. Мальчишка был бледен, сливаясь цветом с окружающими стенами. «Мы с тобой с мужем держать магический щит. Он прикроет нас от этой гадости». Дракон помолчал и добавил. «На какое-то время». «А что потом?» Рик тоже выглядел бледным, хотя на него излучатель не действовал. «Потом будем искать Лориэн и Тим». Антрас чувствовал себя всё лучше, и излучатель остался далеко внизу. «Почему ты решил, что они там?» Наемник ткнул пальцем в потолок. «Ко мне тоже зашла женщина», — Антрас скривил нос, похожая на Лориэн. «Я не знаю, как они это делают. Это какая-то неизвестная мне магия. Только вот лицо они изменить могут, а поток нет». Поток Лориэн выглядит иначе. И шраму этой самозванки не было. Рик хмыкнул, но промолчал. Я сразу принялся звать сестрёнку. Она не отзывалась, и следы её потока вели на поверхность. Так что они там. Антрас тоже указал на потолок. И, возможно, им требуется помощь. Внезапно комнатка вздрогнула и замерла. Свет погас, а откуда-то сверху донёсся приглушённый тяжёлый рокот. «Они решили остановить свой механизм?» — Рик головой. В кромешной тьме он видел лишь слабый зелёный отцвет в глазах Антраса и мерцание стрелочек вверх и вниз. «Удобно, когда управляешь такой штукой. Мигом можно вернуть беглецов». «Не думаю». Антрас внимательно прислушивался к разлитому вокруг магическому эфиру. «Там наверху что-то случилось. Нам нужно туда». «И как же мы туда теперь попадём?» Наемник развел в темноте руками. «Лавр, поможешь мне?» Дракон обратился к эльфийскому магу. «Эта комната очень тяжела, одному мне ее не поднять». Мальчик кивнул. «Я попробую, правда, я не знаю, какое заклинание ты используешь». «Я подскажу». Антрес подхватил поток многотонного металлического лифта. «О, небеса, как же он был тяжел!» Эльфийский маг принялся плести свои заклинания, но толку от его волжбы было немного. Не было ещё придумано заклятий для миров, подобных этому. Антрос же — природный маг, как и любой из драконов. Он действовал по наитию, интуитивно зная, где и как исправить течение магического потока, чтобы получить нужный результат. Ему не нужны были наговоры и артефакты для того, чтобы колдовать. Хотя от парочки сильных артефактов он бы сейчас не отказался. Так или иначе, металлическая комната, содрогаясь от пола до потолка, продолжила своё медленное движение вверх. В подвалах Таэрлет. Велимир приблизился к распятому в цепях бесчувственному Алузару и похлопал его по щекам. Бывший король резко открыл глаза, дёрнулся, но тут же глухо застонал. Из раны в боку вылилось ещё немного крови. «Совсем ты плох, сынок». Мысли Вэлла были полны искренним сочувствием. «Я тебе не сынок». Чёрный дракон прохрипел с трудом. «Я старше тебя на несколько тысяч лет». Велимир невесело усмехнулся. «А выглядишь почти как мой сын. Ему я помочь не смог, так хоть тебе попытаюсь. Пей». Старый воин поднёс бурдюк к губам пленника. По подбородку бывшего короля полилась красная жидкость. Алузар был настолько слаб, что не сразу понял, что от него хотят. Но спустя несколько глотков он с жадностью приник к горлышку и едва ли не залпом осушил бутыль. «Хватит, хватит для начала», — вылотнил у него мех. «Какая всё-таки стерва эта мэриган Что она, что Керидан. Два сапога пара». «Откуда у тебя вино, старик?» А Лузар чувствовал, как пьянящее тепло разливается по его измученному телу, возвращая силы. Вэлл пожал плечами. «Я-то уже немного волшебник. На, допивай». Бывший хозяин усадьбы выпоил дракону остатки вина и покосился на нож, торчащий в его боку. «Его бы вытащить. Чтобы я истёк кровью, ты вроде воина, говоришь такие глупые вещи». Бывший король пришёл в себя, а всё-таки вино — это не вода. «Разве тебе это не помешает колдовать?» Велимир осторожно разглядывал изящную рукоять. Когда-то белая, покрытая тонкой резьбой, сейчас она была густо заляпана драконьей кровью. И рассмотреть сюжет узора было невозможно. Черенок оружия медленно вздымался и опадал в такт дыханию дракона. И с каждым вздохом из-под лезвия вытекала новая порция крови. «Помешает, но у меня нет другого выбора». Алузар поморщился. Лезвие из колдовского металла глубоко впивалось не только в тело. Оно ранило его поток. «Ты снова будешь пробовать снять цепи». Алузар кивнул. «И это будет моя последняя попытка». «Если у меня не получится, мэриган меня убьёт. И тебя, если застанет здесь». Велимир развел руками. «Значит, это будет наша последняя попытка. Мне уже нечего терять». Алузар кивнул и закрыл глаза. Вот бы ти была рядом. Её мягкий обволакивающий поток всегда лечил его раны, ласкал и согревал его в минуты трудностей и сомнений. Но Тианы рядом не было. Он сам ушёл от неё, оставив с другим мужчиной. Алузар скрипнул зубами. «Как же он теперь жалел об этом?» Как много он был готов отдать за то, чтобы ещё хоть раз увидеть её, прикоснуться к её коже. О чём задумался сынок? Велимир не был нетерпелив, но Алузар явно медлил. — Отеане. Твоя женщина? — король кивнул. — Моя королева. — Ты из-за неё здесь оказался? — Алузар покачал головой. — Нет, из-за собственной глупости. А «Ради неё я должен выбраться отсюда». «Любишь её?» Вэлл хитро прищурился. «Больше жизни. Я на всё готов, лишь бы ещё хоть раз поговорить с ней». «Прекрасная цель». Вэлл усмехнулся. «Даже цели у нас с тобой схожие. Так что вытащи нас отсюда, король драконов». В голове Алузара раненой птахой билась всего одна мысль. «Вот бы Тиана была рядом». Вот бы те была.